Глава 19. Об опасности ревнивых девиц. Ух, какой снегопад сегодня разыгрался с утра. Яркое-яркое солнце и крупные серебряные клочья, что сыплются с неба дождем. И сугробы растут, и вопли адептов разносятся. Некоторые ныряют в снег прямо с головой чудаки. Я тихо захихикала себе под нос, зажав рот ладошкой. Сердце с утра пело. Знакомый шум общежития, крики адептов, которые не успели подготовить домашку. Треск зелью у травников, ворчание чахи, которые добродушно перешучивались с некоторыми мелкими хулиганами. Никто не знал, что чуть было не произошло на просторах небольшого человеческого города. И слава о Корнелле сгинула вместе с ним. Зря он, бедняга, решил, что таким образом прославится. Одна промашка, и нет больше колдуна на просторах мира и дышится, как будто легче, и сердце поет. И даже кошмары мне не снились. Только чужие ладони, крепко обнимающие за талию, они держат, и удержат, какое бы чудище ни напало. А значит, беспокоиться мне не о чем, Все будет хорошо, Все обязательно будет хорошо. Эта уверенность, как будто вуалью, закрыла мелкие потачивающие душу червоточинки. Хотелось смеяться. Магия так и искрилась во мне, словно тоже радовалась, И теперь я верила в нее знала, что она со мной, что не подведет и не причинит вреда. Ни мне, ни окружающим. То, что я не заметила одну важную вещь, сразу можно было объяснить только моей рассеянностью. Слишком уж много всего случилось. И только когда причесалась, умылась, оделась и собралась, поняла вдруг, что запястье сжимает браслет. Он был настолько легким что казался практически невесомым. Изящные линии перетекали одна в другую, как будто гипнотизировали а в центре сиял небольшой алый камень. Я коснулась его и ощутила идущее от поверхности тепло. Словно и камень, и сам браслет были живыми. Так и есть в некотором роде Дайяна. Откликнулся вдруг из-за ниоткуда прямо в моем разуме голос, чуть не упала от неожиданности. Браслет — сердце, что связывает нас. Воплощение магии. В нем частица меня. Так я буду вернее всего уверен, что с тобой не случится ничего дурного. Не снимай его. Сам он не потеряется и не повредится, уж поверь мне. Я медленно моргнула, понимая, что этот хитромудрый аферист сделал все, чтобы проконтролировать сохранность своей добычи. Наверное, будь я молоденькой первокурсницей, в самом деле вспылила бы. Будь старше, решила бы, что он тиран и деспот. Хотя не отрицаю, он действительно такой, временами. Но еще я точно знала, что мне приятно и важна такая забота. И в этом немного безумном мире страховка никогда не повредит. «Решили обезопасить имущество, ваше кровейше Хотела подшутить. А в ответ получила серьезное. «Лиашес. Но можешь называть меня Ли». Мне понравилось это прозвище. Хотя обычно я терпеть не могу дурацкой привычки по собственному скудоумию сокращать достойные имена, как собачьи клички. Но ты моя. Он оборвал себя. Можешь называть так, как тебе нравится, огонек. Лешес. У меня не повернулся язык сократить его имя именно сейчас. Может, от смущения, может, от нахлынувших чувств. Я вдруг поняла, что любовь оказывается ни в пылких признаниях, ни в красивых жестах, ни в ухаживаниях на виду у толпы. Она бывает еще и вот такая. Непростая, когтистая, опасная. Полная противоречия, но очень сурово заботливая. «Иди собирайся, Алле. Скоро занятие. И не подбирай наряд на бал, его тебе доставят в ближайшее время. Поверь, тебе понравится». В голосе Ляшеса неожиданно промелькнули мягкие нотки. «Зайду к Алиске, а потом на занятие. клятвенно пообещала. «Вообще, мне нужно было сделать кое-что еще, Даже если помощь нечисти и не понадобилась, сами разобрались, но я привыкла выполнять то, что пообещала». «Если ты о нечисти, которую пообещала освободить, то делает так и быть. Но передай это из-за рази, что если вздумает устраивать тигрище вблизи Академии, то останутся от него одни копыта», раздался смешок. Казалось, над самым мухом. «Нет, ну как же сложно иногда иметь рядом мужчину, который знает совершенно все. «Мог бы сделать вид, что ничего не знаешь», проворчала я себе под нос. «В конце концов, кто из нас великий и могучий, а кто зеленая адептка?» «Мне не дали взятку», — коварно сообщили на другом конце связи. «О, и чем же ты их берешь? «Да, мне стало как-то удивительно свободно и спокойно рядом с ним. И сомнений. Их тоже почти не было. Поцелуями. Еще можно меня обнимать, признаваться мне в любви. Мне понравилось», — сообщили довольным голосом. «А еще мой бедный Йорик, это он про череп, какой начитанный эльф, и хищный цветочек по тебе скучают». Намекнули. «Заходи». «Я поняла», — застегнула поспешно шубку. «Интересно, обрадуются ли мои снежные родители такому родственнику, или не очень? Скоро можно будет с ними связаться, теперь-то уже можно. Угрозы нет, и от этого как камень с души свалился». «И не думать, Данка, давай не думать сейчас о том, что могут принести еще за собой эти поцелуи. В конце концов, мы же почти женаты, правда? А с другой спокойно отучиться хочется». Комплекс отличницы нашептывает, что если... Если будет между нами что-то большее, чем эти самые поцелуи, то станет мне не до учебы. А я только узнала, какая она эта магия. А после посещения местной мертвецкой... Неприятно, конечно. Но в прошлом мире я бы испугалась больше. Сейчас же азарт берет, Так хочется разгадать новые загадки. Судя по твоей улыбищам, Эльфяка уже и в мысли пробрался... Но это не мудрено, вы теперь такими канатами связаны, что все. «Эх, прощай, жизнь молодецкая, здравствуй, унылое супружество», простонали над ухом. А вот и Игги проснулась. Белка была сонной, взъерошенной и жуть какой недовольной. Я тихо фыркнула, но решила благоразумно не комментировать настроение некоторых мохнатых. «Пока еще не супруги, так что не торопи момент. Так-то ты меня любишь, все хочешь вручить кому-то из рук в руки», фыркнула тихо. Иги интересованно протянула лапу, ткнув мне в лоб. Так, горячки не наблюдаю, сообщили мне. Хм, и что это я упустила? Досталось древнему и радуется. Хм, мне знает, наверное, всего. На меня прищурились темным глазом. А ну и ладно, мазнули хвостом по лицу. Давай, попархай пока не просвещенная. а я потом хоть посмеюсь. Зевнула обнаглевшая нечисть. И что же я упускаю? Но Игги лениво увернулась от моей руки, пропустила мимо связывающие легкие чары, пока слишком неуверенные, и улетучилась. Обормот с радостным мявом устремился к миске с молоком. Для зимнего духа он подозрительно любил материальную пищу. Микеланджело было нигде не видать, опять убежал по ужасно важным кошачьим делам. А потому я без долгих размышлений ухватила пару круглых врушелей, сладких сочных фруктов, похожих на персики. И выбежала за дверь, закрыв свою на студенческий ключ. Чуть не врезалась в сонную марону. Подруга была какой-то грустной. И хотя была ужасно рада меня видеть, и угощение взяла и даже проживала, мыслями витала где-то далеко. Судя по тому, как бросала взгляды вокруг, искала Маэри, вот только эльфа крови нигде не было. Мар, мне кажется, ты ему очень нравишься, прошептала, сжимая ее ладошку. Он так смотрел на тебя. Сама же видела от других отмахивается, внимания не обращает то с тобой. Конечно, и не ухаживает вроде, но... О, почему эта Мара покраснела? Что я пропустила? И прядь волос теребит. Но... Тихо призналась подружка. Мы поцеловались. Я вчера так переживала за тебя. Чуть с ума не сошла, когда поняла, что тебя нет. Потом нам велели ждать. Сидеть по комнатам и не задавать вопросов. Сам ректор Метели велел. А Маэри? Он сам ко мне пришел. Постарался успокоить, а потом... Девушка нервно всплеснула руками. «Я сама не знаю, как так вышло, правда. Зато я знаю, но подозреваю, как это обычно выходит. Когда парень утешает девушку и обнимает, и смотрит на нее так пронзительно, проникновенно. Как будто кроме тебя и нет больше никого на свете. И я что-то замечталась. Но это же значит, что ты ему очень нравишься» поспешила утешить Мару, потому что, если нет, я оборву одному эльфу уши. А потом он сказал, что это ошибка. «Я очень хорошая девушка, но не должна думать о таком, как он». Мрачно вздохнула Марона. А потом хлопнула себя рукавицей по боку и рыкнула. «Как бы не так, Маэри Ашарис, уж чему я научилась у отца, так это тому, что все дивные ужасные гордецы. И чувства свои признают с большим трудом. Но я так просто не сдамся, ясно?» Яростно вопросила у сугроба. «Ну что же здесь непонятного?» «Но с таким настроем я была за подружку спокойна. А Майре осталось только посочувствовать. Это вам не Айшел. Когда чувство хоть капельку взаимно, сопротивляться гораздо сложнее. Наверняка. Сужу по Алиашесу на Ретелли. Мар, мне тут нужно зайти еще в одно место. Сейчас никого возле загонов нет, уже проверено. Я с тобой. Сейчас все равно кусок в горло не полезет». Меня решительно ухватили за рукав. Ну, что же, надеюсь, нечисть не сильно расстроится. Пока шли, пришлось рассказать Маре больше об олени Ширале. Думала, подруга начнет ругаться, злиться и распишет все возможные перспективы моей глупости. Нет, Алиска бы не преминула пройтись по моей безответственности, а вот Мара только головой покачала. Ну, если твой весело сверкнула глазами, Эльф дал добро, то какие могут быть варианты? И да, про вечного принца я тоже ветер сказала. И до сих пор ждала криков ужаса, но... То ли мне до конца не верили, то ли сложно было провести параллель между живым, язвительным, надменным, но вполне адекватным эльфом и древним ходячим кошмаром. В загоны мы проникли удивительно легко. Хотя как иначе, если браслет Лиашеса, похоже, послужил пропуском, и никакие мои заготовки уже не понадобились. Олень ждал там же, вполне сытый, вон миска из-под мяса стоит, но недовольный. Копытом бьет глазом косит, того и гляди, забадает. О, разродилась нечисть, посмотрев на нас с Марой. Смотри-ка, обед привела. Какой я тебе обед, сын мрака! Как дам промеж рогов! угрожающе заявила моя спокойная и скромная подруга. Как есть, плохому научили. Шираль, я пришла выполнить свое обещание и тебя выпущу, но. Вот кто бы мне рассказал, что я буду так спокойно говорить с нечистью в облике оленя, с говорящим оленем. Один мой хороший знакомый очень настоятельно просил передать, что если посмеешь нападать на людей, а не на хищников и другую нечисть... Вольно переиначила я пожелание Леошеса. То останутся от тебя одни копыта, а рога и шкура пойдут на украшение его замка. Олень забавно склонил голову на бок, распахнул пасть, снова показывая острые треугольные зубы, зависть саблезубых тигров. Золотистые рога угрожающе блеснули. Мне условия ставишь принцесса. Голос Ширали напоминал скрежет несмазанных колес. Мне перечить вздумала нечисть. Никогда не предполагала, что смогу заговорить таким тоном, жестким, уверенным, непререкаемым. Наверное, с кем поведешься, от того и наберешься, откуда такие повадки взялись. Сделаешь так, как я скажу, а иначе придется тебе познакомиться с тем, кого помнят как вечного принца. О, да, я вижу в глазах кровожадинки тот потаенный страх загнанного кролика, которого десять милых детей тягают за уши. Умеешь ты уговаривать, снежная? Тьфу. Очень по-человечески шаркнул копытом олень. Ладно, всеми клыками и шкурой клянусь, что не трону я людей и не людей. Если те сами на меня не нападут. Высек искры из пола копытом, топнул, что было сил. Как-то он быстро согласился, прищурило глаза недоверчиво. «Кого другого не зазорно обмануть, но мне мои кишки пока дороги», — хмыкнул олень. «Давай уже, выпускай, дуреха. Не думал, что это-то степеница. Снежную взял. Ха, вот это надо ж». А дальше все прошло просто. Хитрый замок раскрылся не без помощи Маруны, браслет Лиашеса заблокировал оповещение преподавателей, и скоро из камеры высунулась морда Шираля. Олень смешно повел головой и переступил осторожно через порог, как будто все еще боялся, что сейчас его отправят назад. Маруна невольно попятилась. Шираль оскалился на нее, опустил голову, повел рогами, пугает. А теперь быстро вон пошел, пока никто не хватился прошипела строптивой нечисти. И сыпанула снегом ему на спину. И нет, не боялась, что нарушит договор и тронет. Не сейчас и точно не со мной. Хотя, конечно, Проныра будет не раз предпринимать попытки его обойти. С белым нечисть вымилась из загона. Как он там будет выбираться из Академии, уже не мое дело. Наверняка найдет лазейку. С теми же продуктовыми обозами. Ведь он только выглядит, как оленя на самом деле. Когда мы с Марой выскользнули из загонов и поспешили к Академии, вокруг было тихо, ни следа разгуливающей нечисти. «Я уберу его отсюда», — пришла мысль по браслету. «Так можно в самом деле привыкнуть, что твои проблемы решают. А привыкать опасно, но так приятно. Я отправила Мару за завтраком, хотя бы пирожки перехватить, а сама ринулась к Калиске. жива, здорова, бодра и зла». Не на меня, а на то, что до завтра ее выпускать категорически отказываются, хотя всех уже выпустили. «Я скоро буду кислым протухшим овощем», — бурчала обычная жизнерадостная брюнетка. Впрочем, рассказ о моих приключениях ее вполне удовлетворил. Подруга жадно выспрашивала, что мы делали на практике, да каков магистр человека Алтер Роум. «Такой красавчик а женат. Что же я такая невезучая?» прокомментировала она в свойственной ей манере. «Алис, пусть уж лучше обоборот не вздыхает, а там может и переключиться». «Ой, все, ты почти замужняя леди, с тобой неинтересно». «Но это же надо, чем-то подцепить на крючок древнего. Ты даже не представляешь, что он значит для этого мира», с сияющими глазами заявила новоявленная Магиня. «Правда, думаешь, что не представляю? Мы вообще-то сюда попали одновременно и... все, не обижайся, меня крепко обняли. Я просто бурчом». Настроение Ник снеговику. Магию вроде чувствую более уверенно, но как-то все не весело. Он даже не зашел меня проведать ни разу, представляешь? Один раз был и исчез. Не представляю. И только правило, что нельзя вмешиваться в чужую личную жизнь, а в этом мире это втройне недопустимо, удерживает меня от того, чтобы серьезно поговорить с Лагратом. Если тебе все это не нужно, зачем пудришь девчонке голову? В академии полный переполох был. — намекнула. Но, возможно, он был очень занят и навещал тебя тогда, когда ты спала. Должно же быть какое-то утешение и оправдание. Впрочем, Алиска долго грустить не умела. Вот и сейчас разулыбалась, заявила, мол, сугроб зашиворот этому лаграту и... все. На этом мы тему закрыли. С меня стрясли обещания, что я обязательно покажу ей платье для бала. А я взамен в приказном порядке заявила Алиске, что она просто обязана на балу отдохнуть и ни о чем плохом не думать. И да, наверняка ее пригласят. И пусть не ждет Лаграта, она умница, красавица и достойна большего, чем нерешительные оборотни. Одним словом, когда мы последними успели вбежать в аудиторию, где должна была проходить практика по магическим потокам, ничто не предвещало. И настроение у нас с Марой было приподнятым. Нет, сил взять себя в руки и перестать улыбаться всем встречным хватило. Но первое, что бросилось в глаза, — несколько пустующих мест. В том числе Маэрии, кажется, Келлина Айшел. А эта девица куда подевалась? Почему-то сердце кольнуло тревогой. Может, все дело было в том, что Лиашеса не было сейчас в академии. Сам сказал, что у него неотложные дела, помимо выдворения нечисти. Фейер Лаград, ворвавшийся в зал, был недоволен и мрачен. «Разбиваемся на тройки. Будем сегодня тренировать простое упражнение. Управление веществленной силой». На прошлых парах мы уже учились ее материализовывать, теперь ваша задача — суметь перекинуть вашу силу соседу, а его принять, не обжечься и передать дальше». Короткое объяснение, но простое и понятное. Пришлось очень сильно сосредоточиться на задании. Может, у тех, у кого ледяная магия не основная, вообще стоит отстранить? Лениво бросил один из сокурсников. Все равно ничему не научатся, только время потратят, да еще могут и вред причинить другим. Снобство ледяных магов. Оно иногда превышало даже размер их непомерного эго. В этот момент в зал просочились Маэри и Айшел. Причем у Килины на лице застыла гримасской ярости, а Маэри был мрачен и спокоен. «Опоздавшие отработают. Потом посмотрим, куда вас назначить», — бросил Лаград. «Больная девица», — прошипела Шарис. В алых глазах мелькнули пугающие блики. Я уже начала опасаться за свою честь и рассудок. Прости, сосулька, ты была права. Хлопнул он меня легонько по плечу. Главное, что тебе удалось торжественно спастись, хмыкнула едва слышно. Так что повезло, можно сказать. Маруна нахмурилась, стиснув зубы. Смугловатая кожа подруги посерела, а в глазах зажегся золотистый огонек. На месте Келины я бы не рискнула дразнить потомка Трау, а не те еще затейники. Все, что мне сейчас нужно, отправиться куда-нибудь в далекие далекие края. Впрочем, если мой лорд покинет стены Академии, я вернусь с ним. В конце концов, как маг, я уже давно состоялся». Хмыкнула Шарис. Чурбан бесчувственный. На Маруну было больно смотреть. Мой локоть врезался Деймару под ребра. «Ничего, я попрошу Ляшиса, чтобы он тебя здесь оставил», — пообещала радостно. «Думаю, он мне не откажет. Будешь за нами присматривать». Я понимала, что Ашарис куда старше, чем кажется. Наверняка в стенах академии ему бывает и тесно, и скучно, но еще видела и то, что порой невинная студенческая забава приводит его в искренний восторг. В глубине души этого эльфа все еще жил мальчишка, который недополучил своего: детских драк, стенка на стенку, шуток, розыгрышей, походов в трактир всем курсом, игры соревнований. Вот так доверяй женщинам. Тиры, коварны», — сообщил нам с усмешкой парень. Стефа пока не было. «Да, его выпустили из лазарета, но на пары ходить пока не разрешили. На практические пары особенно, только на теорию». «Начали», — скомандовал Фейер Лаград. Маэри, как наиболее опытный маг, легко сформировал плотный золотистый шарик и без подготовки перебросил Маре. «Та ойкнула, зашипела, кажется, магия ее все же немного обожгла, но тут же перебросила мне». Чужая сила легонько огладила пальцы. Магия друзей казалась почти родной, и я отправила мячик Маэри с улыбкой на лице. Магия слушалась меня. Не сопротивлялась, не заставляла сомневаться в ее наличии, а легко текла по телу. В конце концов, кажется, мы так увлеклись, что едва не затеяли игру с магией, как с настоящим мечом. «Достаточно». Охладил голову голос Лаграта. Как видите, кому-то это упражнение далось легче, кому-то хуже. Магия, как и многое другое, строится на доверии. С теми, кому вы доверяете, процесс идет проще. Но вам придется в жизни сталкиваться и работать с разными людьми. Лично вам, возможно, даже неприятными. Так что меняемся. «Айлен ареем, Кайшел или Окрен. Скомандовал кем-то раздраконенный оборотень. Кайшел, он это серьезно? Хотя откуда бы знать Фейру Лаграту, как ко мне относится эта адептка. Парень же был почти незнаком. «Нет, я видела его на парах и в компании местной золотой молодежи, но кто он такой, чем живет, что у него на душе понятия не имела?» «Ясного дня», — поздоровалась с однокурсниками. «И тебе, Снежная», — окинул меня плотоядным взглядом парень. «Смотрю, перестала прятать красоту под этими уродскими иллюзиями шрамов. И зачем только?» «Как испортить настроение за секунду? Надо суметь. Зато я теперь точно знаю, что мне не мерещится». После вчерашнего приключения остатки шрамов исчезли. Значит ли это, что проклятие спало? Уничтожено? Решила, что я и так уже узнала, как относятся ко мне окружающие. Одобрила, заставив себя не переживать. Например, вам важнее внешность. Именно поэтому я бы никогда не выбрала такого, как вы. Данка, тебе никто не говорил, что молчание золото. Молодец, теперь тебя ненавидят дружно. И как в такой обстановке работать? Я создам клубок магии. Неожиданно подала голос Айшел. И между пальцев девушки начала формироваться тусклая, немного кособокая серо-серебристая сфера. Как сказал бы крылатый Микки, это мяуском подозрительно паухнет. Откуда такой энтузиазм? Даже парень удивился, но пожал плечами. Мол, я не против, твори. Айшел старалась, это было видно. Наверное, девица не старалась так с момента поступления в академию. Уже мы оба с некоторым напряжением наблюдали за тем, как сфера уплотняется, увеличивается и отливает темно-синим. Опасно, опасно, очень опасно. Внутри что-то мелко дрожало. Хоть бы справилась, не упустила нравную магию. Эта сила почему-то казалась мне смутно знакомой и даже чем-то близкой. Отзывалась холодной щекоткой в венах. Мне показалось, что само лицо Айшел как будто меняется, становится серовато-синим слишком серьезным и уставшим, почти прозрачным. Да что творится. Но додумать мысль не успела. Магия полетела к Леокрену. Тот принял ее без видимых усилий, кажется, даже сам этому удивился. Красуясь, легонько подкинул мячик сил в воздух и отбросил ко мне. Сила ударилась о пальцы, запузырилась. С трудом сдержала крик. Больно, между прочим, не соврал магистр. Но было не просто больно как будто пальцы в кислоту макнули. Мне показалось, что они сейчас обуглятся не иначе. «Бросай, бросай быстро!» — кричала что-то во мне. И в то же время я вдруг отчетливо поняла. «Нет, не смогу, нельзя. Любого другого сейчас эта сила убьет. Потому что это чистая, концентрированная сила детей зимы. Откуда она уайшел?» Не верю, что дело в парне. Он обычный маг со склонностью к льду и ментальной магии. Как почти все в нашей группе. Инстинкт самосохранения говорил о том, что нужно бросить мерзкую гадость куда угодно. Но я знала, нельзя. Нечто внутри меня тихим шепотом рассыпало клубы снега, словно припарашивая эту боль. Бросайте немедленно, адепт Канерея, раздался голос Фейра Лаграта. Его я слышала, как сквозь вату в ушах шумело. Бросайте живо. Клубок в моих руках стал темно синим словно штормовая волна. Он вдруг вспенился, попытался поползти вверх по рукам, обжигая лютым нечеловеческим холодом. «Позволь я, помогу». Вкратчиво шепнула реальность голосом спящего вечным сном эмиссара Стуже. «Да что же он, как змеи-искуситель, всегда так вовремя?» Но больше всего меня испугал голос Илиошеса. Он возник в моем разуме осколком дрожащего эха, разъяренный до такой степени, что из его ярости можно было бы вагон шарфиков связать. «Слушай его. Сейчас только эта тварь может тебе помочь». «Мальчик, я с тобой ничем не мирюсь». В стылом голосе Амисса звучало нечто похожее на смех, как будто сосульки падали. «Я лишь предложил помощь». «И какая у нее будет цена?» — я стиснула зубы. Перед глазами мелькнули секунды. «Мир между нами». «Усмири свою гордость, Аэль-Лешесаэль!» аэль. Так он назвал Леашеса? Вспышка на кончиках пальцев была настолько нестерпимой, что, кажется, я тихо застонала, поминая зиму, снег и всех магов в купе по бабушке, матушке, батюшке и прочим родственникам и уродственникам. «Тьма!» — выругался Леашес и зашипел. «Принеси ее. Ко мне. Помогу!» Откликнулся стужа. «Об остальном мы договоримся сами». Кажется, сквозь сомкнутые веки пробился свет. Кажется, руки тряслись так, что ходили ходуном. Я не увидела. Всем телом ощутила его приближение. И его, и эмиссара теле. Ректор колол холодом. И именно ректор накрыл мои ладони своими, забирая из них чужую и слишком сильную сейчас для меня магию. «Лаград, шкуру с тебя спущу». Слышалось сквозь дрожь яростное шипение. «Моя ж ты, змеюченька!» «Ой, я что, сказала это вслух?» Судя по шокированному молчанию, дам. Впрочем, мне можно. Я вообще болею, а когда девушки болеют, они имеют право на некоторые причуды. Меня подхватили и прижали к горячему телу. «Один раз, и я у вас», — прошипели у меня над головой. «У вас в голове, маленькие, надоедливые, глупые, смертные» а теперь зарубите на своих носах. Слушайте меня внимательно, я не люблю повторять дважды. Когда повторяю дважды, я расстраиваюсь. Когда расстраиваюсь, летят чьи-то головы. И не только головы. Я понятно объясняю «хорошо». Этот материал усвоили. Я никогда не слышала от Леошеса на Рителе такого тона. Страшного, нежного, смертельно ласкового и заботливого. До такой степени, что эта забота ложится волуном на плечи и душит, душит, душит. Так вот, меня перехватили крепче. Моё не трогать. Я внятно объясняю. Это моя жена. Кажется, меня приподняли. Принюхали и зарылись носом в мои волосы, что-то тихо урча про себя. До затуманенного разума слова долетали с трудом. Мои руки бережно сжимала сильная когтистая ладонь моего личного чудовища ее нельзя обижать на нее нельзя косо смотреть ее нельзя обсуждать про нее нельзя говорить дурно тому кто попытается причинить ей боль и выместить на ней злость или какие то свои другие мелкие фантазии я дам отличный совет продолжил страшный и нежный голос закапывайтесь казалось все вокруг покрылось холодом голос выцвел став совершенно ледяным берите лопату и закапывайтесь сейчас. Тогда, может быть, мне будет лень тратить время на то, чтобы вас откопать. Но это смотря, как глубоко закопаетесь и... И если здесь найдутся идиоты, которые не вняли словам хранителя мира, деймора, королевской семьи и основателя династии, пусть пеняют на себя. Отправим вашим родным урночки с вашим прахом за их счет. добавил ректор Метель кто то тонко запищал переход готов отрывисто спросил Леошес. я плыла на теплых волнах да Ответы эиссарара метели донесся с некоторым опозданием кажется я даже приоткрыла глаза и увидела перед собой багряную прядь волос меня несли куда то вперед вперед вперед прямо по попугающе пустынному и почти прозрачному ледяному туннелю причем перемещались мы с такой скоростью что все вокруг сливалось в одно Куда мы идем? Боль притихла где-то на задворках. Если я живая, даже что-то шеплю, возможно, все не так плохо. Скоро будем на месте. Ты уже там была, Даяна. В свете туннеля лицо эльфа крови казалось серо-синим. Это Айшел. Вгораживать идиотку я не собиралась. Она что-то сделала со своей магией, но так, чтобы та не причинила вреда напарнику, а только мне. Я сметели еще сниму голову всей академии проморгать малолетнюю пиголицу с кровью снежной нечисти, которая пошла в разнос от собственной непомерной жадности и привычки получать желаемое. Когти ласково почесали меня у виска. «Скоро будем на месте, больше больно не будет», — пообещали мне на ушко. Вскоре движение замедлилось. Мне было страшновато и в то же время любопытно. Наверное, я не до конца понимала опасность, которой подверглась. О чем то по-настоящему серьезном даже мысли не возникло. Как будто бы одно присутствие Лиашеса на Рителе служило гарантией моей неприкосновенности. Блеснул серебристый свет. И мы вышли прямо у дверей того самого главного зала в Храме Силы. Того, где лежал саркофаг со спящим эмиссаром и стояла очень скромная статуя одного ужасно скромного эльфа-крови в полный рост. Висеть на ней было довольно удобно. Ну что за глупые мысли? «Ну, здравствуй, стужа», — шепнул холодный голос над моим ухом. Меня поднесли прямо к саркофагу. И да, я самолично видела, как высунувшиеся было из каких-то щелей местные охранные заклинания поджали хвосты и убрались обратно. Уж они-то точно знали, что связываться с Вечным Принцем — себя не любить. Спустя несколько секунд передо мной возникло бледное совершенное лицо с серебряным изломом бровей, закрытыми глазами, тонкими губами и заострённым носом. Камень в груди стуже все так же мерно мерцал. Рана оставалась все такой же застывшей во времени, но как будто слегка затянувшейся по краям: Иди сюда, девочка. Его голос звучал отчетливо, как шуршание земке по дорожке. Меня сгрузили прямо на грудь эмиссару, и ревниво придержали когтями. Вернее, это я могу фантазировать о ревности, а что там испытывал Ляшес? «Он не ревнует, только потому, что видит все твои чувства насквозь, девочка. Довольно смешно, что вы столько всего чувствуете. И как это вас не утомляет!» — прозвучал голос стужи. Все такой же холодный и лишенный даже проблеска эмоций. Не думал, что то, о ком столько рассказывали мои собратья, станет столь мягкотелым. Он не скажет правды, но скажу я. Та магия была концентрированным ядом. Хуже проклятия, она была нацелена на одно — убивать. Но с отступницей и нечистью разберутся мои собратья. А теперь решай, девочка, хочешь ли ты жить? И все же принять мою силу. Или предпочтешь гордо погибнуть? Нет, если вопрос стоит так. Почему-то страха сейчас не было. Только какое-то смутное сожаление, что не успела оторвать дурную голову Айшел раньше, чем она натворила глупостей. Ну, кто же знал? Всякого я могла ожидать. За Маэри боялась, но кто знал, что за себя бояться надо было? «И чем мне грозит ваша сила?» — спросила мысленно. «Особенно ничем», — равнодушно бросил спящий. «Ты можешь принять ее, а можешь и отвергнуть. Я не ведаю, как смертные примут мою магию». Но ты уже взяла частицу и жива. Чем сильнее свяжу тебя с собой, тем быстрее проснусь. Ты сама того не зная приведешь ко мне того, кто меня пробудит. А следить за миром твоими глазами интересно. И это все? Как ты мне не верилась? Эмиссар был холодным и жестким. Лежать вот так на нем и пялиться на прозрачную мерцающую кожу было не очень уютно. Что еще тебе надо? Возникло ощущение, что надо мной потешались. «Я не дам тебе великой силы, не превращу в монстра, не заставлю стать рабом моего народа. Зачем мне это? Скучно. Надоело. Решай живее, да или нет». Даяна. Я не сразу поняла, что голос Ляши созвучит его. Не соглашайся ни на какие предложения этого. Это из залежавшейся мумии. Сам с ним поговорю. Попозже. Тонко-тонко зазвенели своды храма. «Решайся, или мне надоест ждать. А потом станет поздно. Не так и много у тебя времени. Да, Дэймор виртуозно вывел яд из твоей крови. Но некоторые повреждения нельзя так просто залечить. Полежать в одном гробу — не совсем то лекарство, которое тебе требуется. На полном серьёзе заметил миссар. Сила снегов в твоей крови. Выражение лица спящего не изменилось, но мне почему-то казалось, что он улыбается, холодно, криво, как умеет. Нужно было бояться его, и я опасалась. И в то же время понимала, он кристально честен со мной. Да, что-то утаивает. Но так ли много у меня вариантов? Все, хватит думать, Данка. Пора действовать. И уж чего-чего, а унывать в мои намерения точно не входит. никоим образом. Поэтому возьми себя в руки, перестань мямлить и плыть по течению. Сильная мужская спина ⁇ это хорошо, но лучше с некоторыми проблемами разбираться самой. И я решительно шагнула вперед. Мысленно, конечно. В реальности так и осталось лежать на том же месте. Сил совсем не было. Согласна. Коснись моего сердца, снежное. Тебе оно не причинит вреда. Леошес как будто что-то почувствовал и попытался приподнять меня, как котенка за шкирку, но поздно. Пальцы, и правда все в каком-то серосизом налете, коснулись кристалла. Крик застыл в горле. Выражение «разбить сердце» стало как никогда близким. В меня хлынула стужа. И в этот момент я поняла, почему древнего эмиссара настолько боялись. Это была чистая сила, лишенная эмоций. Лишь воля ее владельца определяла, что хорошо, что дурно. А возможности той силы были безграничны. Она мощным селевым потоком прожигала меня насквозь, не давая ни дернуться, ни сдвинуться, ни вскрикнуть. И в этот момент мы со стужей были едины. И никому из живых я бы не посоветовала касаться вот так близко силы эмиссара, его самого, существа, которое не было, конечно, божеством, но и не было смертным. Я видела его как на ладони, а он видел меня. Его сила омывала меня насквозь, исцеляла, обжигала, леденила. И только горячие ладони леашеса и тихий едва слышный шепот, угрожавший оставить ледяную мумию без рук, ног, головы и других полезных органов, удерживала меня на поверхности. Я поняла, о чем умолчала Миссарс тоже. Его сила могла выморозить меня изнутри, уничтожить все эмоции. Могла, но. Улыбка малышки Май, поддержка ее родителей, крепкие добрые руки мамы, смех Алиски. Дружеские подначки Маэрии, тихая помощь Мары и на Нарителли, Вечный принц, которого я полюбила. Разве можно было все это уничтожить? И ярящаяся стихия притихла. Последний раз обожгла вены холодом и отступила. Только на сердце навсегда свернулся плотный ледяной комочек. Славно. Рана эмиссара затянулась до середины. «Хитрая древняя мумия, прав Ашес? ой, как прав. Он меня спас, разумеется, и в то же время себе помог. А спасение ничего не гарантировало. Думаю, что если бы и вовсе провалилось, стуж бы не расстроился. Просто потому, что не умел этого делать». Меня приподняли с ледяного тела и крепко прижали к горячему, заворачивая в плащ. Тонкое, спокойное лицо Ашеса на Рителе показалось мне зловещим-зловещим. Но я же решила, что его не боюсь, правда же? И не только из-за татуировки на груди. И не только потому, что хотел бы, уже бы давно придушил непутевую попаданку Ам. А когда это я успела стать вашей женой, твоей?» Голос разнесся звонкой песней по залу. Теперь он звучал совсем так же, как у всех снежных, певучий, ласкающий слух мелодией. Острые уши дернулись и мои, и Ли. Я ведь все помню, и отвлекающий маневр удался, не так ли? И эльф как-то подозрительно перестал напоминать злобную грозовую тучу. Только обнял меня покрепче. Бросил недобрый взгляд на лежащее в саркофаге тело, и я отчётливо расслышала. «Я бы тебе твое сердце вырвал, с стужа, да поздно уже». Но ничего, Снежный, я ждать умею, Сочтемся, поверь. Я не люблю, когда пытаются сыграть со мной. Я всегда выигрываю». Я осторожно провела кончиками пальцев по ушной раковине. Острое ухо прижалось к голове. На меня посмотрели недобро, но... Нет, не испугаюсь. Больше нет. Раньше надо было пугать. По телу разливалось тепло. Меня перехватили поудобнее и понесли из зала прочь. «Так что по поводу женитьбы бы, Тир, Ли, Покатала неуверенно на языке обращения. «Ты теперь моя жена. Ты была моей избранницей благодаря знаку. Как только я принял тебя, а ты приняла меня, полюбила меня...» Сила скрепила наши узы. «Нам не нужны никакие обряды, но если ты хочешь». Мне кажется, я даже могла нащупать эту смутную тоску в чужом голосе. «Не нужны обрядов». Я накрутила алую прядь на палец. Мягонькая. Мне до сих пор не верится, что мы ведем такой разговор. Как будто во сне. Но будет справедливо, Ваше Величество, если мы устроим небольшой праздник и пригласим на него моих друзей и папу Каэльера Садари. «И, может быть, потом моих...» — голос дрогнул. «Родных родителей?» «Перелом завершается», — серьезно кивнули, крепче прижимая меня к себе. «После бала свяжемся с твоими родными. Не уверен, что они будут рады очутиться в этом мире, но я могу немного приглушить их осознание происходящего. А там решишь сама». Я молча поцеловала чудовище, куда дотянулась, в подбородок. «Когда он не извит, не злится и не угрожает». Можно подумать, что почти ромашка, хищная и кусачая. И когда ты собирался сказать мне, что мы женаты? А главное, что там по поводу супружеских обязанностей, ведь взрослый же эльф. На балу, — ответили мне честно и откровенно. Но эта дрянь смешала мои планы. Не могу сказать, что рад твоему решению, но... Я рад, что ты все же решилась принять силу стужи. Деймар шел быстрым шагом. Мы уже миновали главные коридоры храма и вышли через ворота на воздух. Ярко светило зимнее солнце, переливался снег. Во дворе храма лениво вылизывались три большие снежные кошки, Они подалеку возились мелкие, почти лысенькие котята. Мороз им не грозил. «Рад? И почему я такая спокойная стала? Может, именно потому, что все происходящее, наконец, кажется правильным? Да, я бы попытался отговорить тебя. Не люблю снежных, и детей зимы. Иррационально и глупо, мы потеряли бы время». Чувства заставляют глупеть. Коготь ласково почесал мою щеку. Может, я встану на ноги? поинтересовалась, чувствуя прилив сил. Это было больше, чем признание в любви. И пусть от него я бы тоже не отказалась, но всему свое время, Данка. Дома доставлю пока в общежитие. Вечером принесут платье. И еще кое-что покажу тебе. А пока отдохнешь. Меня еще крепче прижали, как будто боясь, что я потеряюсь, и шагнули в ворота портала. Через несколько минут я уже сидела в своей комнате в общежитии с кружкой горячего травяного чая от чахи на коленях. Рядом с моей кроватью в кресле развалился Лиашес. Он зорко наблюдал за происходящим, как будто я могла в любой момент испариться. Не знаю, в какой момент он обернулся змеем и растянулся внизу на ковре, обвив мою ногу кончиком хвоста. Но в этот момент ничего слаще и лучше для меня не было. Наверное, вот так и становятся счастливыми. И даже мысли о Байшел, Маэри и одногруппниках меня не тревожили. Пока я побуду в этом мгновении. Еще немного. А дальше? Дальше будет видно.